Глава 22. Размер взятки не может быть больше, чем цена оружия и гонорар адвоката. Альберта Анастасия, глава корпорации. Смысл любого государства не в обороне территории и не в достижении экономического или военного могущества, а в том, чтобы всем живущим в нем людям было комфортно, безопасно и сыто. И в таком государстве не может и не должно быть трущоб и бараков, как бы не вели себя проживающие там люди. Да, к неисполняющим закон. И не несущим трудовой обязанность должно и нужно применять меры принуждения, но это значит не помещать их в скотские условия существования без элементарных удобств, оставить их перед выбором: либо они трудятся на благо общества и живут как все, либо они лишаются гражданства и депортируются в свободную зону без право возвращения на территорию страны. Никакое содержание тюрем, зон и иных мест лишения свободы не может исправить натуру человеческую. Но, напротив, труд в коллективе, пусть даже и принудительный, может и должен заставить человека переосмыслить свои поступки. Но все вышесказанное – может относиться только к деяниям, не предполагающим смертную казнь, ибо даже двадцатилетний труд на благо общества не сможет компенсировать все зло, причиненное таковым деянием. Сроки от десяти лет и более должны заменяться на полное и окончательное изъятие человека из общества путем смертной казни. Пусть таковую сущность судят творцы, а не люди, которым она оказалась не нужна. Глава Церкви Благодатных Творцов, Архимагистр Лиго Херон. Земля, Россия, Москва. Безвременная кончина Сорокина от острого отравления дурацкими поступками не сильно взволновала российское общество. Хватало тем поважнее. Портал, через который можно было запросто перейти в огромную звездную империю, Больница, где бесплатно лечили всех российских детей и инвалидов, возвращая абсолютно всем здоровье, как у летчиков-истребителей. И такая же больница строилась в Китае, а больше нигде. Директором и главным врачом в новой клинике Алексей поставил друга своего отца, врача-педиатра, с огромным стажем Петра Ковалева, прозебавшего на пенсии. Если бы Айболит лечил людей, то наверняка был бы похож на доктора Ковалева. Рослый, больше двух метров, широкоплечий, с огромными руками, который виртуозно управлялся с медицинскими приборами и малышами». На капсулы, в которых любой человек мог не только обрести любую часть тела, но и избавиться от генетических болезней, он смотрел, как молодой монах смотрит на явившегося к нему Господа, замерев и не дыша. И при Алексее несколько раз подходил и просто молча гладил прозрачную поверхность пластика. Конечно, такому сложному оборудованию нужен был квалифицированный персонал, но это все решилось закупкой специализированных механоидов, техников и ремонтно-восстановительного модуля для самих механоидов и наймом двух специалистов Тессарин. Основной персонал предоставила медицинская служба Министерства обороны, как и охрану, и в целом всю территорию. И первым пациентом капсулы стал сам Петр Евгеньевич, которого капсула подлечила до генетического оптимума. На этом настоял Алексей, который точно понимал, что доктор, переживавший за чужих детей, как за своих, в 60 лет не может быть здоровым человеком. И сразу же оживились дипломаты, знаменитости и говорящие головы разного калибра. Они терзали каналы связи с российским руководством, просьбами и требованиями связать их с тем, кто оплатил всю эту красоту. Но президент лишь пожимал плечами и давал номер недействующего мобильного телефона. А еще обсуждали стройку имперского представительства, которое вело в Москве армейское подразделение империи, и делали это быстро и качественно, на глазах поднимая ажурное кружево-небоскреба, в котором должны были уместиться все службы, выставочные и конференц-залы, зимний сад и многое другое. На этом фоне было совершенной мелочью появление в аптеках универсальной вакцины от всех вирусных заболеваний и других весьма полезных лекарств, за которыми сразу кинулись иностранные покупатели. Но препараты выдавались строго по рецептам, а рецепты выдавались только гражданам России. Несколько десятков нечистоплотных врачей и аптекарей сразу поехали осваивать заповедные районы Сибири и Дальнего Востока, и ситуация быстро нормализовалась. К двадцать веку системы контроля и наблюдения сделали преступность делом совсем тупых или отчаявшихся, так что любой приступивший закон сразу попадал не только в цепкие руки следователей, но и под опеку социальной службы и психологов. А еще жители земли Риана обсуждали фото и видео со слепительной красоткой, которую прозвали Бойцовой Кошкой, а дамы вовсю интересовались личностью юного полковника, награжденного высшей наградой России. Особо ушлые представители Европы — Тоже быстренько протащили через парламенты своих стран указы о награждении какими-то орденами. Но Алексей просто никак не отреагировал на предложение приехать и получить награды. Ему это было совершенно неинтересно. Не скучал и герцог Играве. Простая вроде комбинация завершилась оглушительным провалом. Видео, где его сын избивает связанную кошку, уже стало причиной существенного падения общего социального рейтинга играи, а следом и цены предприятий, а значит и подъема стоимости страховки контрактов, что в свою очередь сильно снижало рентабельность, которая и так была на грани из-за обострившейся конкурентной борьбы. Молодым производителям было наплевать на громкие титулы связей, и договариваться с ними становилось все сложнее и сложнее. Прокол с герцогом Роковым был тем обиднее, что произошел на ровном месте. Психологи точно просчитали его реакцию, и ридеры Грави, не дрогнув ни единой жилкой, Послал наверное, смерть одного из своих сыновей, Деханой Грави. Сыновей у него было много. Живший третью тысячу лет, герцог за это время успел побывать официальным мужем у трех десятков женщин, не считая сотен любовниц и просто случайных связей, от которых он наплодил два десятка детей, и деньги ему были куда ближе, чем один из многочисленных Отпрысков. Но результат был совсем не таким, как нужно. Дехан жив и рассказал внутреннему контролю все, что их интересовало, а значит, и что-то из конфиденциального утекло на сторону. Тоже не страшно, но все вместе, да еще и подпитанное волной всеобщего негодования... Вызвало такой сбой в делах, что потери уже перевалили за сотню миллиардов. Взвесив все «за» и «против», глава дома дал команду, и младший герцог дома и Играви Дехан грави врезался в землю, не справившись с автоматическим управлением. Что подумали народные массы, было неважно, но контрагенты дома играли, поняли все как надо, и дела стали выправляться, а долг герцога Рокова возрос еще на довольно приличную сумму, которая обязательно будет взыскана, но не сейчас. А сейчас глава дома даже велел перевести этому выскочке сто миллионов в качестве компенсации за беспокойство. Распоряжение об этом он дал вечером, а уже утром с некоторой отропью читал в новостях о том, что новоявленный герцог сделал вклад в имперский благотворительный фонд ровно на ту сумму, которую ему прислали в виде компенсации. Что это означало? Ридер понимал. Его деньги, а вместе с ними извинения не просто отвергли а его фактически послали далеко и надолго. Но вот почему? Это же деньги! Поэтому служба охраны дома и Грави получила команду отслеживать все контакты Роккова и вообще как можно плотнее придвинуться к нему для того, чтобы знать о каждом шаге. Враг, способный на неожиданные поступки, в десятеро опаснее. Как таковой светской жизни в империи Тесарин не было. Да, богатые, знаменитые, и те, кто мог причислить себя к элите общества, собирались и общались в своем кругу. Но только круг этот был настолько велик, что неизбежно цеплял другие страты привнося в себя массу проходимцев, карьеристов и просто нуворишей, урвавших у жизни льготной проездной. Поэтому элита была как бы двух сортов. Первый сорт — старая власть, дома, насчитывавшие по двадцать-тридцать тысяч лет истории, К ним примыкали роды просто старые, и обрамлял первый сорт круг медиаперсон свежих знаменитостей, модных проповедников, красоток и красавцев, а также прочих клоунов на мелком прайсе, потому что без них тусовка сразу теряла блеск и интригу. Второй сорт просто богачи, молодые дома — генералитет, не принадлежащий к старой власти, и вообще все, кто сумел пробиться к деньгам, известности и силе. В этом табеле Алексей был на достаточно высоком уровне, и дело было вовсе не в звании полковника в столь юном возрасте, и не в орденах. Все это не имело значения по сравнению с двумя триллионами САРС, которые возносили его, если не на вершину горы, то уж на саму гору точно. Слухи о деньгах, подобные жидкому водороду, достаточно отверстия в размер молекулы, и все мгновенно разлетится по свету. Так и произошло с информацией о деньгах герцога Рокова. Кстати, его фамилия на ТСР произносилась с ударением на вторую букву «О» — РОКОВ. Размер состояния молодого полковника вызывал жгучий интерес у огромного количества людей. Инвесторы всех сортов, дамы, промышленники и прочие жулики, готовые помочь в расходовании столь неприличной суммы, ринулись искать подходы к молодому герцогу. Но его коммуникатор, сопряженный с имплантом, как у всех старших офицеров, был армейского образца, поэтому связаться с Алексеем являлось непростой задачей. Нужно для начала войти в сеть главного штаба, а после внятно и четко рассказать искусственному интеллекту, зачем тебе нужна связь с полковником Роковым. И получалось это лишь у тех, кому действительно это требовалось по службе. Где-то проще было даже дозвониться до управляющего канцелярии императора, поэтому Алексея не беспокоили через сеть. А после того, как специалисты охранной компании заменили всю устаревшую систему безопасности, перестали появляться лично. Вокруг границ владения ему установили два десятка автоматических защитных станций, способных разнести в щепки довольно крупный корабль и сбить любой небронированный летающий транспорт с одного выстрела, и станции подводных механоидов. Система могла пропустить только терпящие бедствия судна и только на время, когда к нему спешит спасательный бот. А шторм и вообще случайности на воде были весьма редким явлением. Так что Алексею не приходилось вытаскивать из обломков яхты лодок полубесчувственные тела красоток в неглиже, отгонять репортеров и как-то нервничать. Жители других островов тоже ценили покой и уединение. Но в Герахе его подлавливали регулярно, куда он прилетал временами для того, чтобы поужинать в ресторане или просто вдохнуть городской жизни. Отпечатанные по всем правилам высокого этикета приглашения на вечера и прочие увеселения обычно передавал курьер почтовой службы или распорядитель ресторана. И Айрис, перебирая картонки тонкими пальчиками, поясняла по ходу дела, кто есть кто и кто за кем стоит. Так Алексей узнал, что в империи пять основных группировок. Которые представляют герцоги Ограни, Шагири, Грави, Телас и Дахар. Дом, ограни, которому принадлежал правящий император, был самым мощным, но и самым рыхлым, объединяя более ста семейства разного калибра, торговые и производственные корпорации и даже две церкви. Общая финансовая масса дома о грани была 140 триллионов, а всех остальных существенно меньше. В том числе и грави, которые благодаря одному ловкому жулику переместились с третьего на пятое место. Пока все Пять домов просто обозначали свой интерес к новоявленному герцогу, не настаивая, а скорее просто из вежливости. Все же герцогов в империи не так много, но, конечно, по сравнению со старыми домами и даже домами нового времени, землянин был никто и звать никак, даже несмотря на фантастическое состояние. За тридцать тысяч лет империя видала всякое и переживала и не таких крепких парней. Маги в структуре империи стояли особняком. И даже те, кто принадлежал к старой власти по рождению, отходили от своих семей, чтобы быть ближе к сообществу магов. Это было понятно» потому что развиваться как маг можно было только в структуре школ и Академии Великого Круга, так назывался магический совет в этом мире. Ингредиенты, методики, учителя и серьезные артефакты только внутри структуры. И структура эта была насквозь проимперская, поскольку именно в связке с легитимной властью маги добивались наилучших успехов. Да, маг вполне мог уничтожить всех вражеских солдат на поле боя, но кто его будет защищать в процессе плетения? А кто будет охранять его покой от всяких народных мстителей после войны? Люди, которым нечего терять во все времена, стоили недорого. И кто, в конце концов, выделит магам новые земли для лабораторий, полигонов и фабрик? Не строят же их на неосвоенных планетах. А освоенные, потому так и называется, что там уже все освоено. В общем, смычка магов и империи была прочной. Несмотря на то, что практически все маги наплевательски относились к законам империи, а некоторые так и вовсе были законченными ублюдками, думающими только о собственном благе. Но именно они, рискуя жизнью, пробили порталы в десяток оторванных планетных кустов и готовили присоединение еще одной грозди миров. В ситуации остого соперничества домов, великого круга магов и всех со всеми, Алексей просто потерялся, не зная, кому пристать, и лишь с некоторой оторопью наблюдал за попытками сагитировать его. Спасал Алексея то, что ему было совершенно безразлично любое высшее общество и присущее любой элите фалометрия. Слетав на одну из вечеринок, он убедился в том, что ничего нового тесар не придумали и перестал принимать приглашение, вылетая со своего острова лишь на экскурсии по красивейшим местам планеты. Посещение города магов в этом списке стояло не на первом месте, но в итоге, уткнувшись пальцем в строчку, где было написано «Орелар», Он лишь кивнул и пошел одеваться, поскольку в подобные места на планете в шортах и тапочках не ездили. «Офицер, надень форму! Чиновник, надень соответствующий мундир! А если просто гражданин, то появись в строгом костюме, который здесь состоял из плотных серых брюк и такой же серой куртки!» Кошка, которая за косяк с покушением была наказана прохождением дополнительного курса, отсутствовала, и ему пришлось лететь одному. Машина в автоматическом режиме быстро поднялась на высоту в пять километров, заняла путевой коридор и набрала крейсерскую скорость в четыре тысячи километров в час. С такой скоростью до города магов лететь было всего пару часов. И Алексей неторопливо разобрал почту с земли, затем сообщение от Искра, генштаба, которому он пока был приписан, и закончил новостями, которые на Тессар были многочисленными, шумными и совершенно пустыми, фестивали, конкурсы то, что сказал, и как был одет, что ели и с кем спали, информационный мусор. Новости с земли он получал через специальный шлюз и строго в виде дайджеста из Генштаба России. Поэтому там было все сухо, четко и по делу. Посадки, проценты продвижения строек, перемещение крупных войсковых контингентов от полка и выше – Аварии и катастрофы, если таковые, случились в армии, то все подряд. Если на гражданке, то жертвами от десяти человек и должностные перемещения в верхних эшелонах. Во всем этом информационном ворохе Алексея интересовали лишь ситуация вокруг его клиники, открытие имперского представительства и отвод армии евроинтеграторов от русских границ. Тессарин, Лазурный океан, остров Орелар. Возясь почтой, Алексей пропустил момент, когда на горизонте появился город магов, расположенный на огромном острове, и посмотрел в окно, когда тот уже был почти под ним. Высокими стройными башнями, сверкавшими всеми цветами радуги, пронизавшими небо над океанским заливом, тонкой вязью наземных дорог и редкой цепью защитных башен, опоясывавших весь остров. Арелар был похож на изделие ювелира, но туристов и вообще праздно шатающихся здесь не очень любили, выделив для гостей один городской район, а остальные закрыв для немагов. Для посетителей без специального пропуска существовал лишь один маршрут, знакомство с городом и крайне ограниченное количество мест, которые можно было посмотреть, но это не останавливало толпы желающих попасть в самый закрытый город Тесар. Вереницы машин и туристических транспортов двигались по короткой дуге, заходя на огромную, больше квадратного километра посадочную площадку, небо над которой словно кипело от тысяч машин. Полиция Арилара смотрела за порядком строго, и стоило какой-то машине выдать сигнал, что пассажиры пытаются включить ручное управление, ее сразу брали в силовые клещи и сажали на полицейской площадке для разбирательства. Вдоль посадочных площадок двигалась лента пешеходного транспортера. И Алексей доехал на ней до места, где формировали группы. Но и здесь можно было нанять личного гида с машиной, что он и сделал, выбрав в качестве проводника красивую рыжеволосую стройную девушку в легком и просторном желтом комбинезоне из тончайшей ткани. Она широко улыбнулась, кивнула кому-то в стороне и пошла легкой походкой к Алексею, Но вдруг остановилась, глядя стеклянным взором в пустоту, видимо, читая текст, который ей высвечивал импланты, уже совсем с другим выражением подошла ближе и низко поклонилась. «Я Агаса, старшая ученица школы стихий, Арелар приветствует полковника и магистра Рокова». «Магистру нужна помощь, консультация или что-то еще?» «Неожиданно!» — Алексей улыбнулся, Девушка склонил голову в ответ. «И я приветствую, Арелар!» «Нет, помощь пока не нужна. Я прибыл просто посмотреть на красивейший город Тессарин. Следуйте за мной!» Девушка еще раз поклонилась и легко, словно танцуя, пошла вперед. Крошечный, но вполне комфортабельный летающий автомобильчик строго на два места взвелся в воздух и, двигаясь на ручном управлении, сначала обогнул посадочную площадку, а затем поднялся выше, откуда снова стали видны весь город и верхушки деревьев многочисленных парков. Главное здание города — башня Великого Круга комментировала девушка, показывая рукой на уходящие в облака бело-голубой небоскреб, словно скрученный из тонких нитей, построенная по эскизам выдающегося художника Сила Кайо по проекту ректора архитектурной академии Тенгро Авали. Она уже двадцать пять лет стоит на берегу Тесальского залива, словно знак вечной империи Тесарин. Город действительно был интересным, и Алексею показали многое из того, что не показывают туристам, например, музей артефактов или поле для магических поединков, где как раз в это время разбирались две команды студентов академии. Пообедали в небольшом ресторанчике на верхушке старой башни школы огня, посмотрели музей магических искусств, где выставлялись предметы художественного творчества, созданные с помощью магии, и посмотрели на подготовку студентов к первому балу, где они разучивали «Аркас». Танец, где пара летела по воздуху в движении, но не задевая другие пары и не выходя за границы площадки. Аркос, можно сказать, национальный танец всех тех, кто связал себя с изучением искусства творцов. Девушка, рассказывая о танце, заметно покраснела. И сейчас, стоя в полоборота салами, щечками, развивающимися рыжими волосами, было просто чудо, как хороша. Алексей уже несколько раз порывался закончить затянувшуюся экскурсию, поскольку не планировал провести весь день в Ариларе. Но Агаса вдруг вспоминала ещё какое-нибудь интересное место, куда его тащила, а отказать ей Алексей почему-то не мог». Они выходили из музея магического оружия, когда навстречу им с раскрытыми руками подошел Ши Сарганаи. — Мой мальчик, какими судьбами? Они обнялись, и архимагистр пытливо посмотрел в глаза Алексею. — Ты должен рассказать лично о своих приключениях. Я вижу на тебе печать Творца и божественную искру размером с мой кулак, чего в принципе быть не может. Ну, так, во всяком случае, утверждает наша наука.